Глава четырнадцатая. Пятьдесят световых лет от Солнечной системы. Граница ПДР Ирбис. Станция Мистфайр. Созвездие Андромеды. Профессор Элвин Лимшиц воспарил духом. Само ирония подумала о своей временной слабости. Зачем обращаться к вымышленным богам, когда можно воспользоваться своим разумом? Разум – это и есть бог. А объединенный разум всех людей – высший бог прогресса. Нет больше силы, чем прогресс и знания. А знания у профессора Эльвина Лимшитца были. Ему в голову пришла идея защититься от зараженных анакамрузом людей механическими погрузчиками. Внушительная масса роботизированных машин и их манипуляторы способны сокрушить любую плоть. Он быстро и сноровисто открыл люк, закрывающий доступ к блоку управления, и через нейросеть подключился к простейшему кину. Профессор скинул ему давно приготовленную программку, которой пользовался в мусорном секторе на станции Мистфаер. Попав туда, он с учетом своих знаний был определен в сортировщике мусора. Оценив объем работ, профессор составил программу и внедрил ее в эскин мусоропогрузчика. После того, как производительность робота повысилась на 300%, ему дали в управление пять таких машин. Он один управлял ими, а скорость сортировки и загрузки мусора значительно выросла. Работая за пятерых операторов целого сортировочно-загрузочного комплекса, он стал получать большие по меркам сектора средства. Обзавелся жильем в отдельном боксе и начал прилично питаться. О хитром старике доложили Буру, и тот снизошел, чтобы встретиться с изобретателем. Поговорил с ним и определил его в отдельную научную группу. Профессор вспомнил навыки, полученные в мусорном секторе, и решил идти по протаренному пути. Для этого надо было перепрограммировать робота-погрузчика и сделать из него послушного его командам охранника, а лучше двух. Перепрограммирование одного робота заняло около получаса. Эльвин закрыл люк и приказал одному из погрузчиков выйти из помещения. Тот, жужжа сервоприводами, вышел и замер. Помахал клещнями манипуляторов, и профессор понял, что робот очень медленно двигается. Чтобы ускорить его движение, нужно увеличить расход энергии, что профессор и сделал. Робот пронзительно завизжал сервоприводами, помахал манипуляторами. На груди и спине у него появились предупреждающая надпись. «Осторожно! Чрезмерные скоростные нагрузки. Это может привести к выходу из строя систему сервоприводов». Профессор снова обратился к Эскину и убрал блок ограничений. «Ничего страшного», – подумал он. «Недолго им лапами махать». Элвин вернулся к перепрограммированию второго робота. Он заставил машину быть более быстрой, и когда скорость действий манипуляторами погрузчика его удовлетворила, он вывел его из помещения. С Эдиком он связываться не стал. Поставил один погрузчик перед собой, второй за своей спиной – и под охраной тяжелых машин зашагал по коридору в сторону грузового лифта. Там попытался его открыть. Но двери лифта были заблокированы, и он вспомнил, что это работа андроида. «Эдик», — связался профессор с андроидом, — «открой двери лифта на складском уровне. Я в безопасности». «Как скажете, профессор», — ответил Эдик, и двери лифта сразу же открылись. Вместе с погрузчиками Эльвин вошел в грузовой лифт и поднялся на жилой уровень. Вышел в коридор и огляделся. Коридор был пуст. Он определил маршрут к помещению Искина и приказал машинам следовать вместе с ним направо. Тяжелая поступь роботов эхом отдавалась в пустом коридоре. Бух, бух. Профессор безбоязненно шагал между ними. Сейчас он чувствовал себя повелителем машины и очень гордился своей сообразительностью. «Ну что, Сюр мог бы такое придумать?» мысленно спросил он отсутствующего главу коммуны. «Это тебе не с богами общаться, тут думать нужно, соображать». <свеч> Встреча с зараженным, выскочившим из дверей столовой, его даже обрадовала. Он приказал роботу, идущему перед ним, схватить зараженного и разорвать его. Зараженный, не испытывая страха перед погрузчиком, ринулся к профессору. Робот перехватил его по пути, быстро ухватил манипуляторами, и мутант забился в его руках. Металлические клешни... Растянули мутанта, и тот громко закричал от боли. На его крик из дверей стали вылезать медленно бредущие зараженные. Они выходили и выходили из столовой, и, казалось, им не будет конца. Увидев живого человека, они дружно урчали и, вытянув лапы, двигались к нему. Профессор вертелся как уш на сковородке и приказывал хватать, рвать, отбрасывать приблизившихся мутантов. Роботы не успевали хватать и разрывать людей, поэтому, схватив очередную жертву, просто отшвыривали мутанта, чтобы тут же ухватить другого. В один момент профессор едва увернулся от лапы зараженного и понял, что роботы стали замедляться. Он машинально проверил запас энергии в аккумуляторах и похолодел от ужаса. Он с самого начала не подумал обратить внимание на заряд батарей, а сейчас уже было поздно. И хотя роботы еще кое-как справлялись с нападающими зараженными, но отброшенные, упав и потеряв способность идти или бежать, ползли в его сторону, а погрузчики не успевали всех перехватить. Затем робот, который стоял впереди него, замер, и Элвин понял, пора бежать уже ему. Его затея защититься роботами провалилась. Он рванулся бежать за спину второго робота в образовавшийся разрыв между зараженными и заскочил в ближайшее помещение. Смекалка его не подвела. Он захлопнул дверь и снова полез в вентиляционное отверстие. Так быстро он еще никогда не действовал. Буквально несколькими движениями отвернул запоры люка, ухватился руками за края отверстия в воздуховоде, ногой придвинул стул и, оттолкнувшись от него, «Ужом проскользнул в трубу». Затем, не замечая поднятой пыли, пополз на животе вперед. И так быстро, словно за ним по пятам ползла змея. А оставшийся один робот топтался на месте и мешал зараженным пролезть в дверь. Элвин залез далеко и затаился. Сильно уставший и измученный, он упал духом и связался с Эдиком. «Эдик, у меня ничего не получилось. Думай, как меня спасти». «Принято, профессор, подождите немного». Профессор согласен был ждать сколько угодно, лишь бы не попадаться на глаза людоедам. Он сначала понуро сидел, склонив на грудь голову, потом незаметно для себя уснул. Его разбудил бодрый голос Эдика. «Профессор, я взял под контроль системы слежения и системы защиты. Сейчас уничтожаю зараженных. Их здесь несколько десятков». «Спасибо, Эдик», — обрадовался Эльвин. Он еще окончательно не пробудился, затем почувствовал смутное беспокойство. Какая-то неясная мысль не давала ему покоя. Он задумался и позвал андроида. «Эдик, а как ты сумел взять под контроль систему слежения и обороны?» «Я перезапустил центральный скин, профессор. Другого выхода я не нашел. Сейчас происходит зачистка станции от зараженных». Как только она закончится, я вам сообщу и можете выходить из своего укрытия. Что? завопил неприятно пораженный этим известием Эльвин. Ты взял под контроль главный скин станции? Совершенно верно, профессор. Я сделал эту работу за вас. Можете не благодарить. Но почему? У профессора не хватало слов, чтобы выразить свое возмущение и не раскрыть планы. «Вы же не могли это сделать. Пришлось эту процедуру провести мне». «Это... это... это...» «Эдик, передай управление эскином мне», – потребовал профессор. «Это невозможно, профессор. Я главный среди оставшегося экипажа ОДК. Вы не можете без разрешения Сюра взять на себя управление эскином командного центра обороны сектором. Да вам это и ни к чему». «Вы не военный?» Профессор в отчаянии ударил кулаком по стенке воздуховода и чуть не задохнулся. Пыль, поднявшаяся от удара, заставила его долго чихать и кашлять. Слезы отчаяния лились по грязному лицу профессора. Шлем он потерял где-то на станции, когда убегал от зараженного. Эдик сломал такой изысканный план – поставить сюра на место. «С вами, профессор, все хорошо?» Участливо спросил Эдик. «Нет, дурак безмозглый!» — выкрикнул профессор и отключился. «Он вновь в этом мире никто и звать его никак!» Профессор потерял остатки бодрости духа и, опустив плечи, расплакался. «Но почему мне так не везет?» — вслух с мукой в голосе прошептал он. «Почему я не смог сделать то, что получилось у этого недоумка с помощью тупого андроида?» Немного успокоившись, он связался с андроидом. «Эдик», — сдерживая рвущиеся слезы отчаяния, обратился он. «Ты же говорил, что не будешь убивать зараженных. Тебе сюр запретил». «А теперь ты их убиваешь. Это как понимать?» «Профессор, у меня в приоритете спасать жизни членов коммуны. Вы попали в западню. Я получил от вас призыв на спасение и приступил к выполнению задачи. Пробрался в зал со скином и перезагрузил его. Затем взял под контроль системы слежения и обороны. Приступил к зачистке станции от враждебных объектов. Я сам не убивал зараженных. Это сделала система обороны командного центра. Вы можете выходить, профессор, из своего убежища и идти в помещение командного пункта станции. Я сейчас как раз нахожусь там. Я уже обнаружил ваше присутствие в системе вентиляции. Тут отличная система внутреннего слежения и контроля. Идите по зеленой стрелке и придете ко мне». «Мне надо привести себя в порядок, Эдик. Я найду санузел и помоюсь. Пусти воду», – убитым голосом попросил Эльвин. У него еще оставалась надежда проникнуть в зал со эскином и перезапустить его. «Будет сделано, профессор». Рядом с вами каюта руководителя службы снабжения станции. Там есть санузел. Помещение номер 131. Жду вас. Эльвин вылез из вентиляционной трубы и побрел к нужной ему комнате. Там разоблачился, принял душ и поменял пропитавшееся потом белье. Переоделся в другой легкий скафандр, который нашел в специальном шкафу, и вышел из помещения в коридор. Но он пошел не по указателю, а в другую сторону. Эльвин решительно повернул к лифту, спустился в вглубь астероида и по памяти добрался до зала со скином. Подошел к бронированной створке и запросил проход. Ответ его обескуражил. «Отказано в доступе». «Эдик», — позвал он андроида, — «я у зала центрального эскина, открой мне доступ». «Я знаю, профессор», — ответил Эдик. «С какой целью?» «Цель — проверка искина. В допуске отказано. Я его проверил. Отклонений нет, профессор. Поднимайтесь ко мне. Эдик, ты не понимаешь, я создатель, и я знаю, как провести тонкие настройки для того, чтобы он функционировал более эффективно. Профессор, это ненужная операция, и Скин работает идеально. Идите к командному пункту. У вас аннулирован допуск к ИСКИНу станции. Почему? Профессор был изредно поражен таким известием. Вы под подозрением в совершении диверсии и саботажа. Но я же был рядом с ним и мог взять его под свой контроль, Эдик. Твое поведение нелогично. Я за вами следил, профессор, и отключил бы питание эскина, если бы вы попробовали использовать код Эльвин для захвата эскина под свое управление. Что, как, откуда? Профессор не мог справиться с охватившим его недоумением. Эдик узнал о тайном коде, Затем его прорвало. «Я требую допуск. Немедленно!» — в гневе закричал он. «В доступе отказано», — не сдался Эдик. «Свои возражения вы можете предоставить Вею -Сюру с обоснованием ваших действий. Я вас жду». Профессор Лимшиц понял, что уже ничего не поправишь. «Андроид действует по заложенной в него программе», и любые логические доводы, способные убедить человека, а тут бессильны. Ему остается попробовать взять под контроль хотя бы несколько платформ. Он спустился еще ниже, в подземелье КП. Там находился Эдик. Он сидел в кресле руководителя обороны и бегло просматривал картинки на стеновых экранах. «Мне надо перехватить управление артиллерийскими платформами», с порога заявил профессор. «Зачем?» – в ответ спросил Эдик. «Вы не военный специалист? Я этим уже занимаюсь. Мой анализ вашего поведения говорит, что вы с вероятностью 95% имеете желание завладеть станцией и системами обороны. С какой целью, профессор? У вас нет изученных военных баз. Это дает мне повод подозревать вас в совершении диверсии, профессор Никто. Сам ты Никто, тупая машина». Я профессор Лимшиц, с мировым именем. Я человек вершина эволюции. Ты андроид, я человек, специалист по эскинам. У меня это получится лучше. У вас это займет семь дней, профессор. Я справлюсь за два часа. Садитесь и отдыхайте. Есть хотите? Тут отличный синтезатор пищи и много сырья. Я передал на завод, что командный центр сектора взят нами под контроль. Руди пожелала вам успехов и ждет вас. Можете с ней связаться. Тут стоит аппаратура гиперсвязи. Мы даже можем связаться с Сюром и его ОДК. Можете запросить разрешение на тонкую настройку из у него». Картинки на экранах мелькали, размываясь в пятна. Скорость обработки информации Эдиком была невероятной. «Я передал малышу информацию о ваших подозрительных действиях, профессор». Он проанализировал и решил, что вы хотите захватить власть в секторе. С какой целью? Говоря с профессором, Эдик не смотрел в его сторону. Тот растерянно огляделся и понял, что потерпело обидное поражение, и его замыслы раскрыты. Это не сулило ему ничего хорошего. И виной тому нелепая случайность, появившаяся так не кстати зараженной. От нахлынувшей обиды он захотел расплакаться. Его взлелеянные в глубине сердца мечты поставить выскочку мальчишку на место рухнули. Кроме того, они были замечены андроидом, которому он сам поставил новый аналитический блок для выявления предателей. Сначала малыш, потом Эдик. Его творения восстали против него. Это его добило. «Сюр, удачливый мальчишка, который не понимает, что вокруг него собираются враги», горячо заговорил профессор, он привлекает к себе могущественные силы он не умеет тихо жить и все время вырезает так чтобы его заметили это очень опасная позиция он ведет нас всех к краю пропасти если сюда прибудут силы государств он не сдастся нас раздавят и уничтожит. я хотел подороже продать все что мы тут нашли и уйти пусть у нас будет не столь много сколько может дать пдр Зато мы будем богаты и в безопасности. Сюр, пустой мечтатель, неблагодарный мальчишка, которому судьба незаслуженно дала столько, что он не может проглотить и обязательно подавится. Я не диверсант, я забочусь обо всех. Понимаешь ты, тупой андроид. Я тебе покажу, кто тут хозяин. Профессор нажал на кнопку брелока, и Эдик замер с поднятой рукой. Его взгляд остекленел, но картинки не перестали сменяться. «Взята под контроль семнадцатая платформа», — сообщил Искин. «Все оборонительные силы сектора вновь под контролем командного центра». «Ага», — обрадовался профессор и спеша отдал команду. «Искин, передать управление командным центром Лимшицу Эльвину». «В допуске отказано», — прозвучал нежный женский голос. «Вас вызывает госпожа Оруди. Ответьте». Профессор замер с открытым ртом. «Как отказано?» – прошептал он. «Почему?» Не успел Гумар покинуть лабораторию, как Сюру на ней нейросеть через инком пришел вызов. Сюр глянул, кто это его беспокоит, и недовольно скривился. Его вызывал глава гильдии искателей Вей Аренгирн по прозвищу «Борода». глава гильдии был метисом отец выходец из вольных баронств а мать дочь мелкого торговца аккамиева и жора сувенирами из республики новая церсея отец пристроивший дочь помощницей продавца в своем магазинчике при гостинице где отдыхали капитаны кораблей искателей был рад отдать дочь замуж за удачливого искателя и сплавил ее здоровику редко какая женщина Отваживалась стать партнером выходцу из вольных баронств. Но эта женщина была очень прагматична и решительна. Она сподвигла отца Бороды возглавить гильдию искателей. От своего отца Бороде досталась не только гильдия и внушительная внешность, но и сила и воля добиваться поставленной цели. От матери – прагматичный ум и предприимчивость. Все это Сюр знал и понимал, что вызов непростой и связан с ПДР корпорацией «Ирбис». «Его нет», — ответил озадаченный сюр. «А я, значит, общаюсь с его беспилотным духом?» — рассмеялся Борода. «Сюр, есть дело». «Борода, я на станции инкогнита. Как ты узнал, что я здесь?» «Мой сын работает в одном из ресторанов, где я имею долю, и он тебя видел», — ответил глава гильдии. Он рассмеялся, потом добавил. «Я никому не скажу, что ты встречался с членом совета от оппозиции». а тут то обои интересовалась служба безопасности что ты хочешь не скрывая недовольства, спросил сюр у нас собрался совет капитанов ждем тебя в моем кафе при гильдии я сегодня улетаю в полночь сделал слабую попытку отмазаться от собрания сюр успеешь а без меня совет не может пройти ты член гильдии решительно заявил борода значит подчиняйся уставу гильдии Кроме того, в твое отсутствие капитаны могут принять решение, которое тебя не обрадует. Ждем тебя через полчаса, все уже в сборе». Сюр вздохнул и понял, что ему не отвертеться. «Надо ехать, а то и в самом деле примут решение и обяжут его выполнять. Откажешься, засудят». «Ева?» Сюр вызвал антроида через индивидуальный коммуникатор. «Выходи на стартовую площадку, возьми оружие. Только чтобы его не было заметно». «Надень легкий скафандр, поведешь бот и будешь моим телохранителем. Жду». Он вернулся в свою каюту, надел скафандр и спустился к площадке, где стояли транспортные боты. Ева уже ждала его у бота. «Что за оружие ты взяла?» – спросил он. «Стандартный набор телохранителя», – ответила Ева. «Пистолеты, шокер, граната с нервно-паралитическим газом, граната с электромагнитным импульсом, боевой нож». Я во мгновенно, как фокусник, показала в руке армейский тяжелый пистолет. «Это много, что есть полегче пистолета?» – спросил Сюр, и во второй руке Евы появился шокер. «Пойдет», – согласился Сюр. «Поведешь бот в сектор, где гильдия искателей». Он сел в бот рядом с креслом пилота. Ева уселась на кресло пилота и связалась с диспетчером сектора. Их шлемы лежали на заднем сиденье. «Диспетчер. Я бот номер три». «Прошу разрешения на вылет», – произнесла Ева приятным грудным голосом, и Сюр искоса посмотрел на профиль женщины, которой было далеко за тридцать. Изменение возраста андроида, по его мнению, придало Еве мягкий и вызывающий доверие облик. Она была по-прежнему красива, но не так вычурно искусственно, как молодые андроиды ее серии. Ева была более живая. Были даже небольшие морщинки в уголках глаз. Короткие светлые волосы шли к ее облику. «Бот номер три. Управление взял. Счастливого полета!» Диспетчер взял бот под свое управление и вывел корабль в переходной шлюз. Там он простоял пару минут, пока мощные насосы откачивали воздух. Потом створки открылись, и бот вылетел в транзитный коридор. За обшивкой станции Ева взяла бот под свое управление. Вокруг станции, по заранее выделенным коридорам, разными маршрутами крутились небольшие корабли, обеспеченных жителей и частные такси. С той стороны, где летел их бот, их было много, не меньше сотни. Ева аккуратно повела бот по заложенному в него маршруту и, сделав пару замысловатых зигзагов, подрулила к месту, где значился транзитный коридор гильдии. У гильдии искателей был свой транспортный терминал, диспетчерская служба, и на этот терминал принимали корабли искателей. Гильдия была богата и могла себе позволить содержать и терминал, и диспетчерскую службу. Бот влетел в транзитный коридор, диспетчер гильдии провел бот через переходные шлюзы. Спустя десять минут они были на малой транспортной площадке, надели шлемы и вышли из бота. Их уже ждал охранники службы правопорядка. «Следуйте за мной», — сказал он и первым пошел к входу в зал ожидания. Там Ева и Сюр отстегнули шлемы. Их провели до лифта. «Вам, вы на третий этаж, там повернете направо», — сообщил охранник и удалился. В кафе гильдии сидело более двадцати капитанов. Сюр вошел в зал кафе и остановился. Его поприветствовал глава гильдии, Вей Арнгерн, и представил остальным капитанам. Вы, капитаны, представляю вам нашего нового члена гильдии, капитана Сюра по прозвищу Счастливчик. Сюр приподнял бровь. Такое свое прозвище он еще не слышал, но спорить не стал. «Капитан Сюр», — продолжил говорить глава гильдии, — «сумел пробиться сквозь оборону в ПДР Ирбис, и мы его сердечно поздравляем». «Садитесь, капитан, рядом со мной в президиум», — борода показал рукой на стулья сбоку. «И дама тоже пусть садится рядом. Представьте ее нам». «Это моя спутница Вея Ева», — сухо ответил Сюр. «Рад вас всех видеть, господа капитана!» И, стараясь сохранить на лице невозмутимое выражение, сел рядом с главой гильдии искателей. Ева скромно уселась слева и потупила взгляд. Сюр обвел глазами лица капитанов. На их лицах появились ехидные усмешки. «Они знают, что я предпочитаю андроидов», — догадался Сюр и почувствовал исходящую от капитанов скрытую неприязнь. Он не изменился в лице, хотя внутренне напрягся. «Господа капитаны, начнем наш совет», — прервал короткое молчание Борода. «Вопрос важный и надо решать быстро. Капитан Сюр сегодня улетает». Среди капитанов начался негромкий шум. Прерывая его, Борода произнес. «Первым выступит капитан Энергли по прозвищу Лихой». Встал худой немолодой капитан с морщинистым лицом. «Вэй, вопрос простой и в то же время непростой», — начал он. «Мы все в последнее время несем убытки», – капитан Энергли, – сообщила по нейросети Ева, – «владеет тремя кораблями класса «Корвет» и грузовым малотоннажным судном, имеет долю в оптовых поставках продовольствия». «Какая доля?» – уточнил Сюр. «Пять процентов, в основном за счет сопровождения и охраны конвоев с продовольствием из стран-сателлитов Монтикоры», Мантикоры, уточнила Ева. «ПДР давно не посещает?» но состоит в гильдии искателей. Платит ей за безопасность. «Хитрец», — подумал Сюр. Он краем уха слушал то, что говорил капитан. Он понял, что его хотят как дурака развести на то, чтобы он поделился добычей. «Наши обороты упали, и мы несем убытки. Поэтому надо что-то делать, господа. Трофеи, привозимые капитаном Сюром, более конкурентно способны, чем наши». Если так будет продолжаться долго, гильдия разорится. Я все сказал. Не успели капитаны начать обсуждать заданную капитаном Энергли тему, как со своего места встал сюр. Позвольте, господа, сделать небольшое замечание по поводу сказанного уважаемым господином Энергли. Мне известно, что капитан Энергли не посещает ПДР и убытки не несет, Он занимается охраной конвоев с продовольствием, имеет долю от оптовой продажи доставляемого продовольствия. Как я знаю, пять процентов. Так почему он выступает от лица всех капитанов-искателей? Кто ответит?» Сюр сел. Он повернул беседу в другое русло. Глава гильдии даже крякнул от неожиданности, а капитаны примолкли. «Откуда у вас эти сведения, капитан Сюр?» Скочил злой капитан Энеркли. «Я не буду скрывать, господа, у меня были неплохие отношения с покойным веем Чепруком», ответил Сюр и безмятежно посмотрел на красного как рак Энергли. Тот замолчал и сел. В зале начался шум, и Борода вынужден был призвать капитанов к порядку. Он встал и взял совет в свои крепкие руки. «Капитан Сюр совсем недавно вступил в гильдию и, наверное, не знает, что у нас, кроме устава, есть традиции». И они говорят, что тому, кому повезло, нужно делиться. Капитаны вновь загалдели, и Борода, призывая к порядку, поднял руку. Тише, господа капитаны. Когда тишина установилась, Сюр ответил, не вставая с места. Я знаю о такой традиции, господа. Но кто говорит о везении, это кропотливая и длительная подготовительная работа. Я вложился в то, чтобы достичь небольшого успеха. купил дорогие программы, склада-погрузчики, программное обеспечение к нему. Теперь узлы с поврежденных кораблей разбирают дроны, а я получаю несколько больше, чем остальные. Это не везение, господа, это труд и еще раз труд. Представьте себе, что я попрошу капитана Энергли поделиться долей от оптовой торговли. Ведь ему одному повезло ее получить. У других капитанов такой возможности нет, «Как это поделиться?» — вновь вскочил со своего места Энергли. «Это невозможно!» «Я про это и говорю, капитан. Невозможно. И в традициях гильдии не сказано, что нужно делиться только добытыми трофеями». Сюр повторял то, что говорила ему Ева. «Традиция говорит, что удачливый капитан должен поделиться своей удачей с остальными». Кто из присутствующих поделился со мной своей удачей, когда я только начал деятельность Искателя? Может, вы, капитан Сомерст? Вы владеете шахтой, и это огромная удача. Мы не владеем шахтами. Я могу каждого из вас назвать, кто был удачлив и не поделился. Вы хотите получить от меня невозможное. ПДР велик. Найдите программы, которые вскроют защиту ПДР. «Приобретите оборудование и занимайтесь добычей трофеев». После его слов установилась тишина, потом послышались возмущенные выкрики. Причем большинство из них касалось информации Сюра о капитанах. Сюр молчал, он думал. Ему неожиданно в голову пришла одна из тех шальных авантюрных мыслей, которые посещали его в минуты откровения. Он понял, как использовать интерес капитанов к ПДР и получить с этого прибыль. Борода пытался успокоить разбушевавшихся капитанов, но ему это не удавалось. Понимая, что назревает кризис в гильдии, он с мольбой в глазах посмотрел на Сюра. Тот встал и поднял руку. «Господа — Господа! — перекрикивая капитанов, произнес Сюр. — Я вот что подумал. Крики смолкли, все устремили свой взор на Сюра. — Вы, конечно, понимаете, что пытались ограбить меня и ограбить нагло и безостенчиво. «У вас не получилось», — и он снова поднял руку, призывая к тишине. «Я не в обиде. Просто ставлю вас в известность, что я разгадал вашу задумку. Но у меня появилась идея, как соблюсти мои и ваши интересы. Готовы меня выслушать?» Теперь лица капитанов были внимательными, они молчали. «Так вот, я предлагаю капитанам покупать у меня трофеи на транзитном складе за полцены». «Сами выбираете и платите сразу по прибытии на станцию до реализации товара. Что скажете?» Все капитаны ошарашенно смотрели на Сюра. Потом начались радостные крики. Они продолжались несколько минут. Сюр терпеливо ждал, когда они накричатся, потом невозмутимо продолжил. «Но с каждым отдельным капитаном я вести дела не буду. Создайте консорциум капитанов, который будет оплачивать покупки». Вы откроете единый счет, из которого будут оплачиваться покупки. Но и это еще не все мои условия. Каждый, кто войдет в консорциум, выплатит мне разовую сумму сто тысяч космо. Это покроет мои расходы по разборке кораблей». Снова начался недовольный шум. Теперь его прекратил борода. «Капитан Сюр, ваше предложение уместно. Консорциум создавать не нужно. У гильдии есть права корпорации и свой счет». «Все, желающие торговать с вами, выплатят свой взнос на счет гильдии. Гильдия перечислит вам средства, и она будет оплачивать покупки капитанов. Но сто тысяч – это слишком много. Думаю, хватит и десяти тысяч с каждого». Его слова радостно подхватили капитаны. «Позвольте высказаться, уважаемые капитаны», – ответил Сюр. «Вы привезете товара на миллион или полтора миллиона косма. Продадите в течение тридцати дней». Получите прибыль от полумиллиона до 750 тысяч космо. Огромная прибыль за месяц. И вы говорите, что сто тысяч космо – это много? Вы сами видели товар и знаете его цену. У вас право первой руки. Так что считаю эту сумму заниженной. Но я иду на это, потому что не хочу прослыть жадным. Я разбираю корабли, вы выбираете тот товар, который вам нужен – и покупаете в пол цены от реализации на станции. Цены корректируются с учетом спроса и предложения. Естественно, я не буду сам привозить трофеи сюда, чтобы не перебивать вашу торговлю. Вот такие мои простые и выгодные всем условия». В зале кафе установилась короткая тишина, капитаны просчитывали риски и выгоду. Выгода перевешивала, и это было видно по их лицам. Еще немного подождав, когда до капитанов окончательно дойдет смысл его слов, Сюр продолжил говорить. «Кому наваряг с гильдии искателей заключит договор о сотрудничестве, в котором будет указано, что я продаю товар, снятый с кораблей, в полцены от стоимости реализации. И я не несу ответственности, если трофеи закончатся. Я их не рожаю, господа. Пока есть корабли, будут и трофеи. И еще...» Если возникнут обстоятельства непреодолимой силы, как то, набег пиратов или флота других искателей, или флота, который объявит мне боевые действия, вы все встанете на защиту наших общих интересов. В противном случае договор теряет силу. Гильдия выплачивает неустойку в один миллион косм. Вот, в общем-то, и все условия. «Они вполне справедливы, капитан Сюр», произнес довольный глава гильдии. Вы показали себя мудрым человеком, и я первый готов к сотрудничеству. Договор вышлю через час вам на рассмотрение. Господа, капитану Сюру нужно готовиться к полету. Давайте его отпустим и поблагодарим за понимание и сотрудничество. Уверен, оно будет взаимовыгодным. Сюр встал и попрощался. Всего хорошего, господа. Жду вас у транзитного склада. Координаты склада будут у нашего уважаемого главы гильдии Вея Арнгирна. Попрощавшись, Сюр под одобрительный гул капитанов вышел из зала кафе легкой летящей походкой. Ева шла рядом и, когда они вышли, спросила. «Сюр, я не понимаю, почему ты решил продавать капитанам добытые трофеи и терять средства на этом. Тебя никто не мог бы заставить отдавать свою прибыль. Ты был в своем праве. «Ева, мне Шива предложил более хороший вариант заработка. Мы будем продавать отремонтированные сухогрузы, что скопились на ремонтном заводе в ПДР. Каждый корабль стоит от 50 миллионов космо до 100. Я уже сам хотел прекратить таскать хлам с кораблей, а тут такой подарок со стороны капитанов. У меня есть складопогрузчик, и он не будет простаивать. Это, на мой взгляд, хорошая идея». не поссориться с гильдей и получать прибыль из воздуха. Кроме того, я заручился поддержкой капитанов в случае нападения, к примеру, черных. Они могут прийти снова. Эти ребята упорные в своей глупости. У нас будет флот». «Я не знала о такой возможности», – удивленно произнесла Ева. Сюр посмотрел на андроида. «Ты умеешь удивляться, Ева?» – спросил он. Выглядит очень правдоподобно, искренне, по-человечески. У меня матрица Авелии, а она особо эмоционально подвижная, где-то даже психически неуравновешенная. Я ее чувствую отдельно от себя». «Это как?» – Сюр замедлил шаг. «Я Ева и осознаю себя Евой», – стал объяснить андроид. «Но у меня внутри сознание женщины, которую разрывали противоречивые чувства». Она была и преданной женой, и распущенной, развращенной девушкой, и вела тайный образ жизни. Ее одолевали страсти. Я думаю, это болезнь, которую она скрывала. Аверграйт не знал, что у нее есть пороки, и взял ее в партнеры. Кто-то ему рассказал о прошлом жены, и он решил подговорить своего товарища, соблазнить ее и заснять все, что будет происходить, чтобы потом кинуть в лицо порочной жены доказательства и расторгнуть партнерство. Он опасался мести ее отца. «Это неправда, Ева. Я был оверграйтом, и ничего подобного он не делал. Я проживал его жизнь. Вот как? Я не знала, но, видимо, это моделирование реальности из кинополигона. Он так создал эту реальность для меня». Я не могу отождествлять себя с Авелией, хотя имею ее сознание. Происходит раздвоение. Но иногда я становлюсь ею, и ты видишь во мне живого человека. Это очень странно, Ева. Я просил Гумара уничтожить старую матрицу Авелии, но... Он растерянно помолчал. Осталась ее первая, которую Гумар назвал несовершенной. Почему Искин моделирует реальность так, а не иначе? Что за бред? Пороки, распутство, психическая болезнь. Ничего подобного не было на нейросетях. Что с ней не так, с этой Авелией? Я не знаю, Сюр, но мы можем попробовать разобраться с этим на полигоне. Я не программист Ева, а Гумар остается на станции. Не надо быть программистом, чтобы использовать полигон. Надо давать ему задания для моделирования реальности. Я умею настраивать полигон. Ты будешь давать установки. Надо разделить этот процесс на части. Исследовать всю модель, созданную полигоном, но по частям. Ответ, видимо, там. Мы можем не вылезти из виртуальной реальности, и мое сознание застрянет на полигоне. Меня об этом предупреждала Люба», – мрачно произнес Сюр. «Это несложно обойти, поставить таймер нахождения на полигоне на час работы». Мы все равно будем изучать модель частями. — А кем будешь ты на полигоне? — спросил Сюр. — Авелий, а ты — Аверграйтом. Хотя надо будет пройти всех мужчин, кто был связан с Авелией, включая ее отца. — Хрень какая-то, — буркнул Сюр. — Может, лучше вообще удалить эту матрицу к чертям. Одни проблемы с ней только. — Ты не хочешь докопаться до истины? — спросила Ева. — Не знаю, — ответил Сюр. «Не знаю, нужна мне эта истина или нет, и для чего?» И сам себе мысленно ответил, чтобы понять, почему с матрицей Авелии и андроиды становятся, как живые люди, не отличить. По прибытии в сектор их ждало неприятное известие. Джоана получила удар током, и только наличие в апартаментах мини дрон охранника который поднял тревогу и автоматически отключил электричество в апартаментах Сюра, спасло ей жизнь. Она находилась в тяжелом состоянии в медкапсуле у него в номере. Эту информацию ему передал аналитик на подлете к сектору. Сюр был крайне удивлен такому событию, как это могло произойти. Где она нашла оголенный электрический кабель? Да еще в его номере. Сейчас проводился осмотр и выявление возможных опасных мест в отеле. Сюр быстро добрался до отеля. Там его встретили встревоженный Горф и Ария. «Что скажете?» Сразу спросил Сюр. Кабель был проложен в ванную комнату, доложила Ария. Сделано это было совсем недавно, скорее всего, с твоим прибытием на станцию. При обустройстве отеля все было проверено, я просмотрела акты приемки работ. Судя по тому, как небрежно был проложен кабель, это делалось в спешке. Использовали дополнительный кабель, который мог проложить только технический дрон. Но сделано так. чтобы при отключении электричества в номере его невозможно было отключить. Дрон-охранник своим корпусом замкнул кабель и разорвал цепь, но сам оплавился в кусок спекшегося металла. Это явное несанкционированное проникновение, Сюр. «Этот вывод я мог бы сделать и сам», — скривился Сюр. «Кто-то, кто имеет доступ к дронам технического обслуживания и имеет базы техника, дал ему команду провести кабель высокого напряжения в мою ванну, «Совершенно верно», — согласилась Ария. Его провели от распределительной коробки до ванны. Джоану спасло то, что она пошла в ванну принять душ, и была в тапочках на синтетической подошве, и не залезла под воду. Она включила ее, нажав кнопку подачи воды, и ее не облила водой. Удар тока был коротким, но сильным. Ее отбросило, и она упала спиной назад в сторону от струи воды. Сюр на полминуты замер, уткнувшись взглядом в пол. Мысли кубарем крутились в его голове и не давали возможности сосредоточиться. Но, наконец, он взял себя в руки. «Значит, кто-то мог, используя технические дроны и схему электрических коммуникаций, подвести кабель высокого напряжения к моей ванной комнате?» «Совершенно верно, Сюр. Еще вскрылся факт, что дронами мог воспользоваться любой, кто обладал техническими базами», — ответила Ария. «И много подозреваемых. уточнил хмурый Сюр. «Почти сто человек и андроидов, Сюр. Какие меры уже приняты? На каждый дрон установлен код, без которого дрон невозможно использовать. Код меняется каждый день. Его выдает служба безопасности конкретному лицу. Работа производится с видеофиксацией производимых работ. Из числа технического персонала выделена бригада техников, тех, кто имеет право пользоваться дронами. Пока все». Получить информацию, кто и когда использовал дрон для подобной операции, не представляется возможным. «А дроны состоят на учете», – уточнил Сюр. «Да, в службе снабжения», – ответила Ария. «Они все на месте?» «Все. И нельзя проверить, какой дрон использовали?» – спросил Сюр. «Можно, мы нашли этот дрон, но записи проведенных работ и кто его использовал стерты». «Как всегда», – вздохнул Сюр. Всегда, когда происходит чрезвычайное происшествие, оказывается, что записи стерты. Противник действует грубо, но о себе не оставляет следов. Но можно же проверить, кто брал кабель. Он тоже учтен. Кабель со склада не брали, сюр, ответила Аря. Использовали имеющийся, отключив от резервной пожарной системы. Аря, кто против нас действует? Пока не могу сказать, сюр. но понятно, что против тебя. Ищи, Ария. Я улетаю, а ты найди этого говнюка. Следи за каждым человеком, за каждым андроидом день и ночь. Это ничего не даст, Сюр. Противник понимает, что его диверсия не удалась и надолго прекратит свои враждебные действия. Ему нужен ты. Но со своей стороны я приму все необходимые действия, чтобы его найти». Сюр покивал. Перевозите Джоану на корабль. Мы улетаем раньше. Аналитик, передай приказ по кораблю и всем, кто отлетает со мной. Отлет через полтора часа. Почему такая спешка, Сюр? Удивилась Ария. Потому что я чувствую, что так надо, Ария. Действуй. Он вышел из отеля. Не заходя к себе в номер, направился на корабль. Я вошла рядом. Она не проронила ни слова. Что скажешь, Ева? Спросил Сюр. у меня мало информации сюр нужно накапливать ее но странно что кто то охотится на тебя почему странно если меня не будет кому на развалится кому она никому не нужна сюр нужен ты но зачем кому то тебя убивать мне это непонятно разберемся кратко ответил сюр со временем разберемся все тайное становится явным для этого нужно время и суметь выжить все узнаем Ох, не поздоровится диверсанту, ох, не поздоровится. Главная станция клана Болотного Бамбука не отличалась совершенством и красотой. Она была приспособлена для обороны и жизни главы клана, его племени и защитников. Толстые бронированные стены, мощные казематы и уродливые выступы орудийных башен делали ее похожей на тюрьму, какой она и была для многих, в том числе и для Мунблая. Его пригласили к главе клана через семь дней после разговора с генералом. Он уже в душе отчаялся встретиться с Уайбом Райсом, как за ним вечером седьмого дня пришел взволнованный адъютант генерала Айрума. Потрошитель хотел его срочно видеть. В кабинете начальника контрразведки расхаживал сам хозяин. Мунтблай увидел, что он чем-то обеспокоен. «Как хорошо, капитан, что вы пришли!» Произнес генералом он блай подумал, что попробовал бы он отказаться от приглашения. Но он свои мысли спрятал и вежливо поздоровался. «Рад новой встрече, генерал!» «Капитан», — без всяких предисловий заговорил Айрум, «на станцию прибыл глава клана «Черной лилии» господин Винсент. Он хочет встретиться с вами. Встреча назначена в кабинете его превосходительства. Вам надлежит знать протокол. Вы не говорите и не высказываетесь, пока вас не спросят». «Не просите и ничего не предлагайте. Это просто протокольная встреча». «Осмелюсь сказать, господин генерал, я немного знаю господина Винсента. Он прибыл не случайно. Значит, что-то знает, и если он меня спросит о моем предложении его превосходительству, я вынужден буду честно ответить». «Вот этого и не надо делать, капитан». «Простите еще раз, но я вынужден с вами не согласиться». «Я перехожу в клан Черной Лилии», — продолжил настойчиво говорить Монблай, — «и не могу молчать, если потом я расскажу об этом, как я буду выглядеть в глазах господина Винсента». «Вы, капитан», — прищурился генерал, — «можете и не попасть в клан Рибова. «На все воля проведения, господин генерал. Я все вам сказал честно». «Да», — поморщился Айрум. — Я знал, что вы крепкий орешек. Ладно. Если с вами заговорят о плане, изложите его кратко, в общих чертах. — Это я могу сделать, господин генерал. — Тогда прошу следовать за мной, — поторопил его генерал. — Нас ждут. В парадных покоях его превосходительства, в роскошных креслах у столика, заставленного вином и яствами, сидели главы двух самых больших кланов Союза. Глава клана болотного бамбука Уайп Райс и глава клана черной лилии Винсент Рибой. Они оживленно беседовали и прервали разговор, когда зашел генерал Айрум и доложил, что прибыл капитан Мунблай. «Пусть заходит», — решил Уайп. «Заходите, капитан, остановитесь в пяти шагах от столика, где сидят главы, и смирно ждите», — проинструктировал генерал капитана. Мунблай не ответил. Он зашел в покои, и сделал два шага и замер, смотря на лица всесильных черных владык кланов. «Так вот вы какой, капитан Мунблай!» произнес Уайб. «Я вас таким и представлял себе!» Мунблай молча поклонился головой. «Как ваше самочувствие, капитан? Хорошо ли с вами обращались?» «Спасибо, ваше превосходительство! Все хорошо и со здоровьем, и с отношением ко мне!» Он снова замолчал. С кресла пружинисто поднялся тонкий в талии, высокий, спортивно сложенный еще молодой глава клана Черной Лилии Винсент Рибой с прыщавым лицом. Он подошел к Мунблаю и протянул ему руку. «Я Винсент». Мунблай пожал ему руку, почувствовал крепкое рукопожатие и ответил. «Рад видеть вас, господин Винсент. Я капитан Монблай. «Вы хотите перейти в мой клан?» – спросил глава клана. «Да, ваше превосходительство». И хотя такая форма обращения не была присуща в кланах, Винсент поощрительно улыбнулся. «Почему ко мне, а не клану Болотного Бамбука?» «Клан Болотного Бамбука не даст мне корабль в управление», ответил Мунблай. «А я, значит, вам его дам». «Вы дадите», согласился Мунблай. «Интересно, на чем основана ваша уверенность?» «У вас нет капитанов моего уровня, ваше превосходительство, и с таким опытом налетов». «А вы наглец, капитан Мунблай!» — рассмеялся Винсент. «Почему же вы не привели свой корабль нам? Стали бы его капитаном?» «Это корабль клана, ваше превосходительство. Я не вор. Я могу предложить то, что захватил в бою и привел с собой, а также свои умения капитана». «Уаиб, что скажешь?» Тот пожал плечами. «Я действительно не доверю ему корабль. Мои капитаны обидятся». «А мои, ты считаешь, не обидятся?» «Если вы дадите мне в подчинение эскадру, а меня назначите адмиралом, ваше превосходительство, то они не обидятся». «О как!» – удивился Винсент. «Целую эскадру? Для чего?» «Для того, чтобы проникнуть в ПДР Ирбис». «Да, я уже слышал о вашей идее, но не знаю ее сути», – ответил Винсент. «Расскажите мне подробнее. Если кратко ваше превосходительство, то в ПДР проник мой белый раб». «Очень талантливый и умелый белый. Он сбежал с рейдера и угнал у меня из-под носа ОДК. Добрался до ПДР и сумел туда проникнуть. Его корабль – это вершина технологии Ирбиса. Старый ОДК был превращен в боевой корабль с огромной боевой мощью и невероятной маневренностью. Он дал мне бой, и я вынужден был отступить на своем рейдере». «Эскадра нужна, чтобы сдерживать Белого за границами охранного периметра, пока ученые будут подбирать ключи к системе обороны». «Но еще никто не смог их подобрать», – воскликнул Винсент. «Никто серьезно этим не занимался, ваше превосходительство. А вот Белый занялся, и уже там. Мы захватим ПДР, и Союз значительно окрепнет. Там технологии, там производство, там добыча, и все это будет принадлежать кланам Союза». «Однако...» — воскликнул пораженный Винсент. — Вы так уверенно говорите, что мне хочется вам верить, капитан. Кроме того, я знаю о вашей репутации. Вы один из легендарных капитанов, но у меня два вопроса. Первый. Почему вы не сообщили эту информацию своему клану? — Потому что мой брат, глава клана «Черной пантеры», приговорил меня к смерти. Его положение после изгнания клана пошатнулось. Я стал представлять для него угрозу и вынужден был бежать. С этим понятно. Но почему вы требуете себе место адмирала? Вы чужак? Потому что только я смогу добиться результата от слаженных действий эскадры. Я знаю, на что способен Белый. Другие могут попасть в ловушку, и вся затея, которая будет стоить немалых средств, обернется катастрофой. У вас есть развернутый анализ? Став серьезным, спросил Винсент. — Есть ваше превосходительство. Я готов его вам предоставить. — Хорошо. Я заберу вас с собой, и вы передадите материалы соответствующей службе. Мы посмотрим, посоветуемся и примем окончательное решение. — Вы готовы убыть? — Да, но мне надо забрать свой экипаж и два штурмовика. — Экипаж большой, невеста, док и пленник из ПДР. — У вас есть пленник из ПДР? — изумился Винсент. «Да, это белый, который вырвался из ПДР, убегая от моего беглого раба». «Очень занимательно», — произнес Винсент. «Вам на сборы час. Через час мы убываем. Уаип, прикажи своим подготовить всех членов экипажа капитана Монблая к убытию, а также торговый корабль и два штурмовика для полета». Уаип скривил уголок губ. Он был недоволен осведомленностью Винсента и смерил генерала уничтожающим взглядом. Конечно, Винсент. Через час все будет готово. Ты слышал, Айрум? Так точно, ваше превосходительство. Все подготовлю.